Глава вторая. Вода возле пирса была грязная, в ней плавало много мусора и дохлой рыбы. Вся окружающая обстановка навевала уныние и тоску. Возможно, если бы сейчас было утро и на небе ярко светило солнце, то всё выглядело бы не так печально. Но на данный момент мне было как-то не по себе. Сердце сжималось от тревожных предчувствий. Я впервые пожалел, что подрядился помочь вызволить генерала Корнилова. Если он так сильно насолил местным жителям, то хренушки они отдадут его без боя. А нас слишком мало, чтобы ввязываться в бой столкновение. Сопровождающий нас юноша подозвал одного из зевак в замызганной робе и повелительным тоном приказал позвать хозяина. Он именно так и сказал: "Позови хозяина". Обарванец квнул и тут же скрылся. Пока мы ожидали встречающую сторону, Косой и Серёга вытащили на палубу два больших ящика. к которым были прикручены удобные для переноски ручки. Керчь и оба морячка, Валера и Дима, вынесли на палубу брезентовые сумки и рюкзаки с вещами. В ящиках было спрятано оружие, прикрытое сверху фальшивым дном, а поверх фальшивки навалили наиболее ценную часть хабара, взятого на вилле стоматолога. Пока вытаскивали и сносили все это на берег, вернулся за Мараха и доложил, что хозяин сам прийти не может, Но сейчас пришлёт грузчиков с тачкой, которые помогут достопочтенным гостям добраться до его скромного заведения. И действительно, через пару минут громыхая колёсами, прикатило здоровенная тележка, запряжённая измученным жизнью осликом. В телеге сидели двое здоровенных мужиков. Морды у грузчиков были напрочь бандитские, и их фото Можно было бы ставить на полку со сладостями, чтобы отбить у детей привычку воровать конфеты из бабушкиного буфета. Наш сопровождающий тут же принялся командовать погрузкой, всячески строя из себя начальника и командира. Как ни странно, но мордатые здоровяки беспрекословно ему подчинялись. Похоже, этот турецкий юноша занимал определённое положение в местной криминальной иерархии. Я тайком проверил крепление на котором висел под одеждой пистолет. Если что, действовать надо будет быстро и решительно, иначе возможен вариант, когда я сам себя же и перехитрю. Вместо того, чтобы грамотно обойти ловушку и поймать охотника, сам же в неё всю свою команду и приведу. А вот этого очень не хочется. Все сумки в телегу не влезли, поэтому их тащили на себе. Серёга хоть и был из нас самым здоровым, но как и я шёл налегке. В случае опасности мы вдвоём должны будем прикрыть остальных, пока они вытащат оружие из ящиков. В открытую носить огнестрельное оружие в Сенопе разрешалось только охранникам и местным военным. Толстый таможенник внимательно осмотрел представленный ему корабельный арсенал и опечатал его, заперев в металлическом шкафу. Перед выгрузкой молодой турок проверил сохранность пломб. Я хотел было оставить на сей не реметья с рацией Но наш сопровождающий заверил меня, что в этом нет особой необходимости, потому что, во-первых, мы сейчас на закрытой территории порта, где нет воров, а во-вторых, наше корыто будет видно из окон комфортабельной гостиницы, где нас разместят. Об этих доводах я бы оспорил, потому что, во-первых, воруют везде, тем более на закрытых территориях. Да что там говорить? Даже в космосе на МКС злодеи могут дырок навертеть в обшивке станции. А во-вторых, что-то я не вижу никакой комфортабельной гостиницы в округе. Единственное целое здание с крышей и невыбитыми окнами, к которому мы сейчас направляемся, больше напоминает бомжатник после пожара. Поэтому перед тем, как окончательно сойти на берег, все люки сэйнера были наглухо задраены и заперты изнутри. А единственную дверь, которую закрывали последние, заперли на здоровенный амбарный замок, который просто так не сбить. его пришлось бы срезать или взрывать. Мои самые плохие предчувствия оправдались, и провожавший нас турок вместе с двумя бугаями-грузчиками и с тележкой, запряженной ослом, привел-таки нас в двухэтажную обшарпанную халупу в стиле а-ля зима 1942-го в Сталинграде. Чем ближе мы подходили к комфортабельной гостинице, тем больше портилось мое и так не самое радужное настроение. Мой внутренний голос так и орал «Куда ты прешься, идиот? Вас же там всех убьют!» Но я продолжал идти, на ходу насвистывая мелодию бетлов «Желтая подводная лодка». Ночь уже заметно вступила в свои права, и темнота навалилась со всех сторон, как хищный зверь. Только зазеваешься, и тебя схватят острыми клыками за податливую плоть шеи, и, разорвав сонную артерию, утащат в логово. где уже спокойно и размеренно съедят, разделив тушку на несколько приёмов пищи. Что-то схорчат на ужин, а что-то оставят на завтрак. В обшарпанной и затёртой тысячами ног тротуарной плитки местами отсутствовали целые пласты. В этих ямах тележка вязла, но ослик сопел и продолжал тащить свою ношу. При входе в гостиницу нас уже ждал очередной толстый турок, облачённый в длиннополыкафтан чем-то напоминающей офицерскую шинель. Это одеяние смотрелось на нём крайне комично, потому что посередине, в районе живота, оно вздувалось глобусом, делая хозяина похожим на удава, проглотившего футбольный мяч. Чтобы осветить нам дорогу, турок держал в руках яркий фонарь. Дорогие гости, милостивые господа, проходите, проходите! Как же я несказанно рад вашему визиту! Принялся рассыпаться мелким бисером толстяк. Надолго ли желаете заселиться? У нас всё есть. Есть хамам, есть кальян, есть красивые чистые девушки Наташи, есть массаж, всё есть. Оставайтесь надолго, вы не пожалеете. На ходу расхваливая свою халупу, хозяин заведения провёл нас внутрь. Отдельные свободные номера есть? Презрительно содя слова через губу, спросил я. Мне даже не пришлось разыгрывать презрение и брезгливость. Обшарпанные стены в трещинах и затхлый запах говорили сами за себя. — Ну что вы, господин? У нас все свободно. Вы наши единственные постояльцы. Разместим всех по отдельности, чтобы вы не мешали друг другу общаться с девушками. Я сам в прошлом моряк и знаю, что нужно мужчине, ступившему на берег после долгой работы в море. Хитро прищурился толстяк. Есть девушки толстые, есть худые, есть блондинки, есть брюнетки. Разные есть. На любой вкус и запах. Запах? Он серьёзно? При этом выражение лица этого турка мне очень не нравилось. Толстяк боялся. Прям очень сильно боялся. Лицо его побледнело, на лбу выступили мелкие бисеринки пота, а глазки бегали из стороны в сторону. До да чего он так испугался-то? Недоумевал я. Блин, это же мы к нему в логово пришли, а не он к нам. Чёрт возьми, что здесь происходит? Господа, вы пока посидите здесь 5 минут, указал хозяин на два дивана, стоящие при входе в большой комнате, выполняющие роль ресепшена. А я погляжу, готовы ли ваши комнаты. Я понял, что действовать нужно быстро. Минуточку, ухватил я хозяина за локоток. Не подскажете, где тут у вас комната для мужчин? Мои подчиненные, побросав свою ношу в середине комнаты, расселись по диванам. Оба грузчика, как бы ни зная, остались в дверном проёме, тихо переругиваясь между собой о том, кто из них должен перетаскивать содержимое телеги внутрь гостиницы. Сопровождающий нас турецкий пограничник куда-то запропастился. Похоже, что никто не собирался размещать нас на ночь и травить снотворным или клофелином. Да, да, конечно. Немного замявшись и за чем-то оглянувшись на грузчиков, проблеял толстяк. Вот сюда, пожалуйста, и хозяин указал мне на небольшую дверцу, прятавшуюся за высокой стойкой. Вести себя достойно и не хулиганить. Не взначай бросил я своей команде, наряя в дверь. Это была специальная фраза, призывавшая всех быть готовыми к неприятностям. Турок шмыгнул вслед за мной. Ещё спиной я почувствовал его нервное движение и тут же сделал шаг в сторону, уходя с линии атаки. Кулак пролетел мимо, слегка зацепив плечо, я перехватил руку турка и резко дёрнув её в сторону, повалил толстяка на кафельный пол. Никакого туалета здесь не было, обычная заваленная хламом подсобка. Турок шмякнулся на пол тихо, без особого стука, я навалился сверху. Одной рукой схватил его за волосы и силой вдавил лицом в пол, второй достал из кармана короткий нож и тут же вогнал его в ухо толстяку. Турок дёрнулся, по его телу прошла дрожь. Он ещё несколько секунд сучил ногами, потом обмяк. Я выдернул нож из ушной раковины, и тут же хлынул поток горячей крови, будто забыли закрыть кран. Дверь распахнулась, и в проёме показался один из грузчиков. Здоровяк был немного выше проёма, и поэтому ему пришлось сгорбиться и наклониться, чтобы пройти. Это и спасло мне жизнь. В руках противника был пистолет, а у меня только нож. Но я успел перекинуть его рукоятью вперёд и метнуть в турка. Вообще метание ножей это, конечно, специфическое искусство. Оно хорошо для показательных выступлений спецназа, когда добрые молодцы с перепачканными лицами метают всякие острые железки в деревянную мишень. Это выглядит красиво, эффектно и охренительно круто. Но в жизни всё не так эффектно. Сила, с которой нож вонзается в тело противника, зависит от массы ножа и от энергии, вложенной в него при броске. Ну, а про уязвимые точки, в которые необходимо попасть, чтобы гарантированно убить противника, я вообще молчу. Их не так уж и много на теле человека, и большая часть из них прикрыта многослойной одеждой. Даже обычная фуфайка служит довольно неплохой защитой от ножа, она заметно уменьшает глубину проникновения клинка в человеческую плоть. К чему я всё это объясняю? К тому, чтобы оправдать себя. Типа, это не я такой рукожоп, это законы физики. Если у вас есть выбор, из чего поразить нападающего, то не выпендривайтесь и всегда выбирайте огнестрельное оружие. На худой конец, лучше метнуть в противника кирпич или гантель, потому что вес оста железака всяко нанесёт больший урон, чем остро заточенный клинок. Нож, сделав один оборот, вонзился в плечо здоровяка, войдя в тело на пару сантиметров. Турок удивлённо ойкнул, смахнул нож с себя, сделал шаг назад, ударился со всего размаху головой о дверной косяк. От удара он присела немного отшатнулся. Всё это заняло пару секунд, но мне этого хватило, чтобы выхватить пистолет и открыть огонь. Пули вошли в тело грузчика, отбросили его на стену. Я перенёс огонь внутрь помещения. Второй здоровяк тоже вооружён пистолетом, как раз попал на линию огня. Несколько секунд разряжен магазин пистолета, и оба противника лежат в лужах собственной крови. Сходили в баньку, потрясённо произнёс Митя. когда я выглянул из-под сопки. Серега сбросил фонарь на пол, и помещение утонуло в темноте. «У нас гости. Из второй посудины на берег сошли шестеро. Идут в нашу сторону. Все вооружены», — коротко доложил он. «Разбираем оружие», — приказал я. «Серега, Косой, вы наверх, осмотреть помещение. Керч, хватай ручник и на лестницу. Держи вход. Митя и Валера, прячьтесь за стойку». Как только войдут, по моей команде хреначим из всех стволов. Только ящики затачите в подсобку, не хватало ещё рацию повредить. Погнали, мужики. Двигаться в тёмном помещении было трудно. Спасало только то, что сквозь окна с улицы проникал рассеянный свет от одинокого фонаря перед главным входом. Я не знал, как должны были разворачиваться события по задумке злодеев, был ли какой-то условный знак или они услышали звуки стрельбы. Но стрелять противник начал первым. Как только входная дверь распахнулась и в помещение прошмыгнули три фигуры, тут же ударили вспышки мощных ручных фонарей. Штурмующие действовали как агенты ФБР в боевиках. В правой руке пистолет, который опирается на левую руку с зажатым в ней фонарём. Луч фонаря находит цель, пистолет посылает в неё пулю. Оставшиеся на улице вражеские бойцы подтащили портативные прожекторы, и, врубив их на полную, залили мутным светом внутреннее пространство первого этажа. Получилось светло, задорно и феерично, прям как на сельской дискотеке. Ба! Ба! Ба! За тараторией длинноперебой три вражеских пистолета. Изначально я думал по-тихому захватить нападавших, пригрозив им автоматами и ручным пулеметом, но их повышенная активность и агрессивность поставили крест на моих планах. Опять же, глупо пугать кого-то криком, когда в тебя вовсю стреляют, тут надо поливать свинцом в ответ. Отдавать приказ об открытии огня не было смысла. Мои парни и так не дураки, разобрались, что к чему. Высунув ствол немецкой штурмовой винтовки из-за укрытия, я нажал на спуск и высадил 20-зарядный магазин одной длинной очередью. Потом тут же сменился и вновь открыл огонь. Вначале полоснул по нападавшим внутри помещения, А потом уже бил по фонарщикам снаружи. Домик был собран из чего-то лёгкого и пустотелого, вроде сэндвич-панелей, поэтому автоматные пули калибра 7,62 прошивали его насквозь, не встречая препятствий. Ручной пулемёт Ванька разродился длинной очередью. Откуда-то сверху через окно второго этажа его поддерживал второй ручник. В замкнутом ограниченном пространстве грохот стоял такой, будто ты сидишь с пустой бочкой на голове. А по ней жизнерадостный дебил во всю хреначит кувалдой. Воздух наполнился запахом гари и сожжённого пороха. У нападавших не было ни единого шанса, да и тем, кто был снаружи, никак не удалось бы уйти от мощного огневого навала, который мы им устроили с помощью пяти автоматов и двух ручных пулемётов. Враг явно не рассчитал свои силы. Видимо, они до последнего думали, что перед ними обычные безоружные торгоши. Все целые. Громко спросил я, как только Керчанин перестал давить на спусковой крючок. «Да, да, да!» — отозвались Митяй и Керч с Серегой сверху. «Серый, что у вас там?» «Все пусто! Четыре комнаты! Внутри никого!» «Бардак и запустение!» — отозвался пулеметчик. «Бах! Бах!» — неожиданно раздались выстрелы со второго этажа. «Косой, это ты?» «Да, снаружи тень мелькнула!» — доложился Пашка. Кажись, подстрелил. А, он, сука, ещё дёргается. Добить? Нет. Остановил его я. Прикрой. Надо его забрать и допросить. А где он? уточнил я, выглядывая через посечённое окно перед главным входом. С обратной стороны домика, там какой-то спуск в подвал. Он из него выбрался, отозвался Косой. Метяй, Валера, добейте раненых, если они есть, и затащите внутрь трупы всех, кто снаружи, приказал я. кашля от застившего комнату сизого дыма. Керч, давай со мной, прикроешь. И ты, косой, там не зевай. Серый, а ты держи на прицеле вторую посудину. Если чего, вали их на дальних подступах. Закинув автомат за спину и выставив перед собой пистолет, я осторожно выскользнул наружу. Перед крыльцом под окнами лежали три тела. Все гарантированно мертвы. У двоих явны некомплект частей головы. Третий прошит пулями так, что через него теперь удобно вермишель отбрасывать. «Зырь, какой засчетный кипарик!» – прошептал Керчанин, тыча мне в лицо подобранную с полу бейсболку. На кепке красовался логотип полиции Нью-Йорка. Иван тут же нацепил кепку на голову, причем выглядел настолько довольным, словно нашел миллион долларов. При этом бейсболка была явно маловато Керчанину. Сразу вспомнился анекдот. Если жена вернулась с курорта, а кепка тебе стала маловата, то варианта только два. То ли от пельменей у тебя голова в ширь раздалась, то ли рога пробиваются. Мы обошли дом и, завернув за угол, тут же обнаружили лежащего на земле парня, нашего провожатого с патрульного турецкого катера. Так вот, он куда подевался? Don't shoot! Don't shoot! Заполошно зачистил турчонок, демонстративно отпихивая от себя дробовик. Что внизу? Вдавив ствол пистолета в пулевое отверстие на ноге раненого, грозно спросил я. «А-а-а-а!» Парень дернулся, громко завыв от боли. «Больно! Нет там никого! Там пленники и пара рабов! Помогите, мне больно!» «Сколько вас здесь? Мы убили шестерых с пожарного буксира и тех двоих, что были с тобой». Не обращая внимания на крики раненого, продолжил я допрос. «Сколько еще ваших осталось?» «Не знаю! Не знаю!» Раненый кривился от боли и ошалело закатывал глаза. Может, там у ксерии ещё кто-то есть? Я не знаю. Я здесь ни при чём. Слушай сюда, скотина, ты мне сейчас не заливай. Или от тебя есть польза, или ты труп. Понял? Сколько здесь ещё ваших, сука. Последнее ругательство я выдал по-русски не специально, просто промахнулся мимо и влез пальцем прямиком в открытую рану. Русыкий Пленный так сильно круглял глаза, что я реально испугался, что у него сейчас вывалятся наружу глазные яблоки. Вы русыкий? Да. И если ты не начнёшь приносить пользу, то тебя трындец. Не убивай меня, не убивай. От сильного испуга пленный почему-то перешёл с плохого английского на вполне сносный русский. Я помогать, помогать. На буксире остались ещё двое, но они не бойцы, а не обслуга, бывшие рабы. Не убивай меня, не надо. — Сколько внизу человек? — спросил я, ткнув стволом в сторону открытого люка. — Десять. Три женщины, а остальные мужчины. Все связаны и не представляют опасности. — А ну-ка, иди сюда. Я ухватил пленника за шкирку и подтащил к открытому люку. Прячась за спиной раненого, ткнул его головой в провал хода, чтобы посмотреть на реакцию тех, кто внутри. Выстрелов не последовало. Уже хорошо. — Эй, внизу! — А? Выходите, или я сейчас брошу гранату, крикнул я по-турецки. Снизу раздались громкие крики, женский визг и проклятия вперемешку с ругательствами, причём ругались на каком-то славянском языке. Последний раз предупреждаю. Выходите с поднятыми руками, или получите гранату, крикнул я ещё раз, но уже по-русски. Русские? Русские? Русские и сербы братья за век. Не пуцай, овде свои. Ага. «Внизу сербы», — догадался я. «Странно, конечно, что здесь, на турецкой земле, оказались сербы. Но чего только в наше время не бывает». «Керч, держи этого. Если рыбнется, херач его прикладом по башке. Только не убей. Он нам еще нужен», — приказал я. «Я вниз. Если меня захватят, то закидай лаз гранатами». «Бро, дык нет у нас гранат», — равнодушно пожал плечами, собрад по оружию. «Да», — притворно удивился я. Ну тогда хоть обос их всех. Ладно, прикрывай меня и головой верти на 360°. Градусов, а то хрен его знает, кто на звук и стрельбы сюда пожаловать может. Вниз с хрона вела крутая деревянная лестница на нижние ступеньки, который висел фонарь. Я включил его и осветил внутреннее пространство погреба. Подвал небольшой, с низким потолком, стены и потолок выложены кирпичом. Вдоль стен стоят клетки, между которыми оставлен узкий проход. Справа три клетки и слева столько же. В первой правой клетке на полу, сжавшись в комочек, лежит девушка с длинными чёрными, как смоль, разбросанными по замызганному полу волосами. Дальше по правому ряду находится клетка с двумя женщинами престарелого возраста, а замыкает ряд клетка с тремя мужчинами явно турецкой внешности. В левом ряду первая клетка пустая, а следующие две заняты высокими, богатырской внешности мужчинами разного возраста. Все мужики бородатые, в оборванной одежде с множеством окровавленных ран и садин. Все они связаны верёвками. "Русские, мы свои. Освободи нас. Мы не испол неприятели. Помози нам", яростно шептал мне высокий мужик с окадисто густой бородищей, держась связанными руками за прутья решётки. Я, конечно, что-то понимаю, всё-таки языки похожи. Но может, кто-то говорит по-русски или по-английски? Обратился я к здоровяку. Я говорю по-русски, донёсся слабый голос из второй клетки. Мислов говорит, что мы свои и просит нас освободить. Вы вообще как здесь оказались? спросил я, осматривая решётки. Мужчины бородатые наружности и славянской внешности переполошились. и сейчас стояли по стойке смирно, жадно пожирая меня глазами. Они бормотали и перешептывались между собой. Нас турки захватили в Черном море. Сначала нас было сорок человек, три семьи вместе плыли, но остальных продали кому-то в рабство. Освободите нас. Освобожу, обязательно освобожу, успокоил я его. Только вначале разберусь, как это сделать. А эти откуда? Кивнул я на клетке напротив. Девушка на полу мира, сестра Мислова, а остальные местные турки, они жили наверху, но 3 дня назад их посадили к нам в подвал. Наверху остался глава семьи, толстый такой мужчина. Ключи от замков были у парня, который недавно спускался к нам. Здоровяк, первым заговоривший со мной и внимательно прислушивавшийся к нашему разговору, вдруг перебил рассказчика и что-то с хороговоркой в толковал ему. Мислов просит, чтобы ты не убивал этого парня, а отдал его ему. Этот турок сильно оскорбил его. Он унижал нашу сестру. Я подумаю над его словами. Уклончиво ответил я. Турчонок мне еще нужен. Мы здесь не просто так. У нас есть свои задачи. Как только решим их, и пленный перестанет представлять для нас ценность, тогда и решим его судьбу. Тебя-то как зовут? Меня? Михаил. Это Баян. Тот Василий. А старший у нас Мислав. А вон его сестра Мира. Мы все из одной семьи. У нас общая фамилия Петровичи. Мислав вновь что-то горячо высказал Михаилу, а потом хмуро насупившись посмотрел на меня. Мислав говорит, что если ты нас освободишь и дашь оружие, то он поможет русским освободить их генерала. Умрёт, но чести не уронит. Мислав воевал в спецназе, у него богатый опыт. Хорош опыт, если вас захватили турки, хмыкнул я. Вот тебе и секретность. Даже пленные сербы и те в курсе, что мы появились в Синопе, чтобы освободить генерала Корнилова. Хотя тут, наверное, и последний дебил свяжет вместе вооружённый отряд русских бойцов и пленного генерала той же национальности. Михаил перевёл мои слова своему брату, и тот тут же принялся объясняться. Нас я бугары, а не пиуи нас не zero. и Турции зарубили на сусну. Помози на рус, и я убить и все турка, на коих ты покажаты». Что он говорит? «Мислов говорит, что нас болгары опоили снотворным, и сонных продали туркам. И если ты позволишь, то Мислов будет за тебя сражаться до последнего и убьет всех турок, на которых ты укажешь». «Ладно, я понял. Но и вы поймите меня. Мне не турок убивать надо, а решить поставленную задачу». Если твой мислов и правда в прошлом военный, то он должен понимать меня. Короче, мне не нужны мстители и сумасшедшие, а нужны дисциплинированные подчинённые, готовые точно выполнять приказы и поставленные задачи. В этот пошепчитесь между собой, а я пока найду ключи. Я в любом случае вас освобожу, но только от вас зависит когда. Если дадите слово, что не будете пороть горячку, то освобожу сразу. А если ходить мстить и убивать турок почём зря, то освобожу попозже. Не дождавшись ответа, я полез наверх. Пусть посидят, подумают. То, что нам попались сербы готовые помогать это хорошо, но то, что они обозлены на турок плохо. Хрен его знает, как оно может повернуться. Башню сорвёт, и начнёт этот здоровяк Мислов в самый неподходящий момент крошить окружающих лиц турецкой национальности налево и направо. тем самым подставят всех нас. Ну и что мне теперь делать с этими сербами? Может и правда, лучше их пока не освобождать. Дать воды и еды побольше, да и пусть сидят в своих клетках. Или лучше их освободить и записать в члены своего отряда? Всё-таки лишние пять пар рук не помешают. Хрен его знает. Ну что там? спросил Керч. Сербы там, ответил я. Сербы и местные турки сидят в клетках. Спусти им воды и еды. Аптечку дай и одежды какой-нибудь. Только близко к клеткам не подходи и не ведись на разговоры. Так вроде сербы всегда были за нас, может освободим их? Обязательно освободим, но позже. Вначале разберёмся с текущими делами. Этого перевязал. Ага. Эх, попал ты, парняга. Ох, попал. Размахнувшись, что я стилы, засадил ботинком по больной ноге пленному. И тут же добавил ему второй удар в лицо, чтобы заглушить крик боли, готовый вырваться из его глотки. Молчать, сука, зло прошептал я в ухо пленного паренька. Если хоть слово не по делу вязнешь, отдам тебя тому здоровому сербу, с чьей сестрой ты забавлялся. Понял? Только твоё хорошее поведение и преданность мне помогут избежать этого. Я понял, всё понял, господин. Сделаю всё, как вы скажете. Быстро и четко рассказал, как работала ваша группа и что должно произойти дальше. Сколько вас всего и где остальные? Кто главарь и кого-то называл хозяином? Сколько всего человек в группе, я не знаю. Меня самого сюда взяли недавно. Мехмед, мой двоюродный дядя, он и привел в банду. Хозяин — это главарь, и его зовут Ахмед. Он бывший военный, у него несколько кораблей и команда больше ста человек. Сейчас они где-то в море, на берегу осталось немного. А всего в отряде Ахмеда около 1000 вооружённых бандитов. Вчера Ахмед встречал небольшой катер, на котором были трое: один англичанин, молодой пацан и какой-то украинец. Англичанин рассказал, что следом идёт его родственник с хорошим грузом на борту и просил помочь ему, потому что тот наивный и доверчивый человек. Вот Мехмед и решил подзаработать и захватить груз. Этот пирс давно стоял заброшенный. Ахмед держал здесь рабов, Е часть груза перед перепродажей. Чей буксир? Это посудина толстяка, который вас встречал. Он должен Ахмеду денег и его семью держали в заложниках, пока родственники не соберут выкуп. Махмет предложил ему подзаработать и сократить сумму выкупа. Тот согласился. Когда вернётся Ахмед? Я не знаю, но, наверное, скоро. Завтра послезавтра в Синоп должен прибыть визирь из Стамбула. Он заберёт чёрного генерала с собой. Тех людей, которых захватили с генералом, должны будут прилюдно казнить на площади. И под это дело местные торгаши организуют большое торговище, базар. Ахмед привезёт ходовой товар славянских рабов, молодых блондинок Наташек. Сюда он заглянет? Конечно. У него есть ещё две стоянки, но здесь сербы, которых он тоже захочет продать. Так что сюда люди Ахмеда обязательно придут. Ясно. Буксир на ходу? Вроде да, но точно не знаю. Топливные баки там пустые. У нас есть хороший товар: старинные сабли, автоматы и пистолеты из золота, медикаменты, швейцарские часы, дорогая одежда и прочее. Кому всё это можно продать? Много кому. Но проще продать сербов. На них есть покупатель, который купил всех их соотечественников. Лучше продать сербов. За них можно взять хороший барыш, а можно сразу на горючку поменять. Тот бей, который хотел купить сербов, «Как раз топливом и торгует!» «Ай, молодец! Видишь, какой умный мальчик! На лету все схватываешь! На, держи за это таблетку!» Протянул я ему упаковку с обезболивающим. «Кроме Ахмеда и его людей, больше никто сюда не придет?» «Вроде нет. Разве что Мехмед с братьями может заглянуть, чтобы посмотреть, какой куш мы взяли. Но раньше обеда он не появится. Пока сменится, пока дома отдохнет. Только после обеда и появится!» Есть куда перегнать наш сейнер так, чтобы в глаза не бросался. Можно сразу к бараку. Это тот самый торговец с топливом. Утром, как рассвет увидим в гавань и перегоним ваш сейнер к его причалу. Свяжемся парадцы, я с ним поговорю, сказал парень, жадно рожёвывая таблетки. Как мне к вам обращаться, господин? Эфенди, через плечо бросил я. Имя самого пленника меня вовсе не интересовало. Зачем оно мне, если этого паренька В любом случае скоро придётся уничтожить. Оставив раненого валяться на земле под присмотром Кирчанина, я вернулся обратно в двухэтажный барак. Убитых турок затащили на первый этаж и свалили в кучу в углу. Мои мужики почему-то выглядели какими-то грустными и были чем-то встревожены. "Чего такие хмурые?" спросил я. "Валеру убили", огорчил меня Митяй. "Как?" опешил я. "Кто?" Я не слышал никаких выстрелов. Видимо, когда турки ворвались и начали шмолять в разные стороны, одна пуля пробила стенку и прямиком в Валерчуку в сердце угодила. Вон он лежит, моего шторкой прикрыли. Надо бы похоронить пацана. Хороший мужик был. Похороним, обязательно похороним, сказал я, осматривая труп немого. Действительно, небольшое входное круглое пулевое отверстие в левой стороне груди. Крови немного. При беглом осмотре и не заметишь. Жаль мужика, он был самым спокойным и тихим из нас. И дело вовсе не в том, что он не разговаривал. Просто он был другим, более интеллигентным, более вежливым и культурным. Хорошим был мужиком. Царство ему небесное. Земля пусть ему будет пухом.